Глава седьмая. Князь Святослав. 945-972 года. Правление Ольги. Хитрая месть. Мудрость Ольгина. Крещение. Рассияние в Сицилии. Характер и подвиги Святослава. Взятие белой вежи. Завоевание Болгарии. Нашествие печенегов. Кончина Ольги, посольство в Германию, первые уделы в России, вторичное завоевание Болгарии, война с Цимискием, договор с греками, наружность Святославова, кончина его. Святослав, сын Игорев, первый князь славянского имени, был еще отроком, бедственный конец родителя, но воздержавые, только мечом основанной и хранимой. Бунт древлян, беспокойный дух войска, приученного к деятельности завоеванием и грабежу, честолюбие полководцев варяжских, смелых и гордых, уважавших одну власть счастливой храбрости, все угрожало Святославу и России опасностями» но провидение сохранило и целость державы, и власть государя, одарив его мать свойствами души необыкновенной. Юный князь воспитывался боярином Осмудом. Свенельд повелевал войском. Ольга, вероятно, с помощью сих двух знаменитых мужей, овладела кормилом государства и мудрым правлением доказала, что слабая жена может иногда равняться с великими мужами. Прежде всего, Ольга наказала убийц Игоревых. Здесь летописец сообщает нам многие подробности, отчасти не согласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностью истории и взятые, без всякого сомнения, из народной сказки, но как истинное происшествие должно быть их основанием, и самые басни древние, любопытные для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторим неосторовы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных. Гордясь убийством как победою и презирая малолетство Святослава, древляне вздумали присвоить себе власть над Киевом, и хотели, чтобы их князь Мал женился на вдове Игоря, ибо они, платя дань государям киевским, имели еще князей собственных. Двадцать знаменитых послов древлянских приплыли в Ладии к Киеву и сказали Ольге, «Мы убили твоего мужа за его хищность и грабительство, но князья древлянские добры и великодушны». Их земля цветет и благоденствует. Будь супругою нашего князя Мала. Ольга с ласкою ответствовала. Мне приятна речь ваша. Уже не могу воскресить супруга. Завтра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладью свою, и когда люди мои придут за вами, велите им нести себя на руках». Между тем, Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день звать послов. Исполняя волю ее, они сказали, «Не хотим ни идти, ни ехать. Несите нас в Киевляне ответствовали, «Что делать? Мы невольники». Игоря не та княгиня наша хочет быть супругою вашего князя. И понесли их. Ольга сидела в своем тереме и смотрела, как древляне гордились и величались, не предвидя своей гибели, ибо Ольгины люди бросили их вместе с ладьею в яму. Мстительная княгиня спросила у них, довольны ли они сею честью, Несчастные изъявили воплем раскаяние в убиении Игоря, но поздно Ольга велела их засыпать живых землею и через гонца объявила древлянам, что они должны прислать за нею еще более знаменитых мужей, ибо народ киевский не отпустит ее без их торжественного и многочисленного посольства. Легковерные они медленно отправили в Киев лучших граждан и начальников земли своей. Там, по древнему обычаю славянскому, для гостей изготовили баню и в ней сожгли их. Тогда Ольга велела сказать древлянам, чтобы они варили мед в коростене, что она уже едет к ним, желая прежде второго брака совершить тризну над могилою первого супруга. Ольга действительно пришла к городу Коростяну, поросила слезами прах Игорев, насыпала высокий бугор над его могилою, да ныне видимый, как уверяют близ всего места, и в честь ему совершила тризну. Началось веселое пиршество. Отроки княгинины угощали знаменитейших древлян, которые вздумали, наконец, спросить о своих послах но удовольствовались ответом, что они будут вместе с Игоревою дружиною. Скоро действие крепкого меду омрачило головы неосторожных, Ольга удалилась, подав знак воинам своим, и пять тысяч древлян ими убитых легло вокруг Игоревой могилы. В 946 году Ольга, возвратясь в Киев, собрала многочисленное войско и выступила с ним против древлян, уже наказанных хитростью, но еще не покоренных силою. Оно встретилось с ними, и младый Святослав сам начал сражение. Копье, брошенное в неприятеля слабою рукой отрока, упало к ногам его коня. Но полководцы Асмут и Свенельд ободрили воинов примером юного героя, и с восклицанием «Друзья, станем за князя!» устремились в битву. Древляне бежали с поля и затворились в городах своих. Чувствуя себя более других виновными, жители Коростина целое лето оборонялись с отчаянием. Тут Ольга прибегнула к новой выдумке. «Для чего вы упорствуете?» — велела она сказать древлянам. «Все иные города ваши сдались мне, и жители их мирно обрабатывают нивы свои, а вы хотите умереть голодом. Не бойтесь мщения, оно уже совершилось в Киеве и на могиле супруга моего». Древляне предложили ей в дань мед и кожи зверей, но княгиня будто бы из великодушия отреклась от сей дани и желала иметь единственно с каждого двора по три воробья и голубя. Они с радостью исполнили ее требования и ждали с нетерпением, чтобы войско киевское удалилось. Но вдруг при наступлении темного вечера пламя объяло все домы их. Хитрая Ольга велела привязать зажженный труд серою ко взятым ею птицам, и пустить их на волю. Они возвратились с огнем в гнезда свои и произвели общий пожар в городе. Устрашенные жители хотели спастись бегством и попались в руки Ольгиным воинам. Великая княгиня, осудив некоторых старейшин на смерть, других на рабство, обложила прочих тяжкую данию. Так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 хотя сия выдумка могла делать честь народному остроумию русских в X веке. Истинное происшествие, отделенное от баснословных обстоятельств, состоит, кажется, единственно в том, что Ольга умертвила в Киеве послов древлянских, которые думали, может быть, оправдаться в убиении Игоря. Оружием снова покорила сей народ, наказала виновных граждан Коростяна, и там воинскими играми по обряду язычества торжествовала память сына Рюрикова. Великая княгиня, провожаемая воинскую дружиною вместе с юным Святославом, объехала всю Древлянскую область, уставляя налоги в пользу казны государственной Но жители Коростина долженствовали третью часть дани своей посылать к самой Ольге в ее собственный удел. В выше город, основанный, может быть, героем Олегом и данный ей Вено, как невесте или супруге великого князя. Чему? Увидим и другие примеры в нашей древней истории. Сей город, известный Константину Багрянородному, знаменитый в X веке, уже давно обратился в село, которое находится в семи верстах от Киева на высоком берегу Днепра и замечательно красотою своего местоположения. Ольга, кажется, утешила древлян благодеяниями мудрого правления. По крайней мере, все ее памятники, ночлеги и места, где она, следуя обыкновению тогдашних героев, забавлялась ловлею зверей Долгое время были для сего народа предметом какого-то особенного уважения и любопытства. В следующий год, оставив Святослава в Киеве, она поехала в Северную Россию, в область Новогородскую, учредила по Луге и Мсте государственные дани, разделила землю на погосты или волости, Сделала, без сомнения, все нужнейшее для государственного блага по тогдашнему гражданскому состоянию России и везде оставила знаки своей попечительной мудрости. Через 150 лет народ с признательностью воспоминал о всем благодетельном путешествии Ольги и вне старого времени жители Пскова хранили еще сани ее, как вещь драгоценную. Вероятно, что сия княгиня, рожденная в Обскове, какими-нибудь особенными выгодами, данными его гражданам, способствовала тому цветущему состоянию и даже силе, которую он после вместе с новым городом славился в России, затмив соседственный древнейший Изборск и сделавшись столицей области знаменитой, утвердив, внутренний порядок государства, Ольга возвратилась к юному Святославу в Киев и жила там несколько лет в мирном спокойствии, наслаждаясь любовью своего признательного сына и не менее признательного народа. Здесь, по сказанию Нестора, оканчиваются дела ее государственного правления, но здесь начинается эпоха славы ее в нашей церковной истории. Ольга достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным побуждением земной деятельности, видит близкий конец ее перед собою и чувствует суетность земного величия. Тогда истинная вера, более нежели когда-нибудь служит ему опорой или утешением в печальных размышлениях о тленности человека, Ольга была язычницей, но имя Бога Вседержителя уже славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность обрядов христианства, могла из любопытства беседовать с церковными пастырями и, будучи одарена умом необыкновенным, увериться в святости их учения. Плененная лучом своего нового света, Ольга захотела быть христианкою, и сама отправилась в столицу империи и веры греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике. Там патриарх был ее наставником и крестителем, а Константин Багрянородный — восприемником от купели. Император старался достойным образом угостить княгиню народа знаменитого и сам описал для нас все любопытные обстоятельства ее представления — Когда Ольга прибыла во дворец, за нею шли особы княжеские, ее свойственницы, многие знатные госпожи, послы российские и купцы, обыкновенно жившие в Царьграде. Константин и супруга его, окруженные придворными и вельможами, встретили Ольгу, после чего император на свободе беседовал с нею в тех комнатах, где жила царица. В сей первый день 9 сентября 955 года был великолепный обед в огромной так называемой храмине Юстиниановой, где императрица сидела на троне и где княгиня российская, знак почтения к супруге великого царя, стояла до самого того времени, как ей указали место за одним столом с придворными госпожами. В час обеда играла музыка, певцы славили величие царского дому и плесуны оказывали свое искусство в приятных телодвижениях. Послы российские, знатные люди Ольгины и купцы, обедали в другой комнате. Потом дарили гостей деньгами. Племяннику княгини дали 30 миллиаризий или половиной червонца, Каждому из восьми ее приближенных 20, каждому из двадцати послов 12, каждому из сорока трех купцов тоже, священнику или духовнику Ольгину именем Григорий 8, двум переводчикам 24, святославовым людям 5 на человека, посольским 3, собственному переводчику княгини. 15 миллиаризий. На особенном золотом столике были поставлены закуски. Ольга села за него вместе с императорским семейством. Тогда на золотой, осыпанной драгоценными камнями тарелке, поднесли ей в дар 500 миллиаризий, шести ее родственницам каждой 20 и 18 служительницам каждой восемь. 18 октября княгиня вторично обедала во дворце и сидела за одним столом с императрицею, ее невесткою, романовой супругою и с детьми его. Сам император обедал в другой зале со всеми россиянами. Угощение заключилось также дарами, еще умереннейшими первых. Ольга получила 200 миллиаризий, а другие менее по соразмерности. Хотя тогдашние государи российские не могли еще быть весьма богатыми металлами драгоценными, но одна учтивость без сомнения заставила великую княгиню принять в дар 16 червонцев. К всем достоверным известиям о бытии Ольгином в Константинополе народное баснословие прибавило по нашей древней летописи невероятную сказку, что император, плененный ее разумом и красотою, предлагал ей руку свою и корону, но что Ольга, нареченная в святом крещении Еленою, отвергнула его предложение, напомнив восприемнику своему о духовном союзе с нею, который по закону христианскому служил препятствием для союза брачного между ними». Во-первых, Константин имел супругу. Во-вторых, Ольге было тогда уже не менее 60 лет. Она могла пленить его умом своим, а не красотою. Наставленная в святых правилах христианства самим патриархом, Ольга возвратилась в Киев. Император, по словам летописца, отпустил ее с богатыми дарами и с именем дочери, но кажется, что она вообще была недовольна его приемом. Следующее служит тому доказательством. Скоро приехали в Киев греческие послы требовать, чтобы великая княгиня исполнила свое обещание и прислала в Грецию войско вспомогательное, хотели также даров, невольников, мехов драгоценных и воску. Ольга сказала им, «Когда царь ваш...» Стоит у меня на почайне столько же времени, сколько я стояла у него в суде гавани Константинопольской, тогда пришлю ему дары и войско, с чем послы и возвратились к императору. Из всего ответа должно заключить, что подозрительные греки не скоро впустили Ольгу в город, и что обыкновенная надменность двора Византийского. Оставило в ее сердце неприятное впечатление. Однако ж россияне во все царствование Константина Богря народного, сына его и Никифора Фоки, соблюдали мир и дружбу с Грецией. служили при дворе императоров, в их флоте, войсках, и в 964 году, по сказанию арабского историка Новаяри, сражались в Сицилии как наемники греков с Альгасаном саном вождем сарацинским. Константин нередко посылал так называемые «золотые буллы» или грамоты с золотою печатью, к великому князю надписывая «Грамота христолюбивых императоров греческих Константина и Романа к российскому государю». Ольга Воспаленная усердием к новой вере своей, спешила открыть сыну заблуждение язычества, Но юный, гордый Святослав не хотел внимать ее наставлением. Напрасно сия добродетельная мать говорила о счастье и быть христианином, о мире, коим наслаждалась душа ее с того времени, как она познала Бога истинного. Святослав ответствовал ей. «Могу ли один...» принять новый закон, чтобы дружина моя посмеялась надо мною. Напрасно Ольга представляла ему, что его пример склонил бы весь народ к христианству. Юноша был непоколебим в своем мнении и следовал обрядам язычества, не запрещал никому креститься, но изъявлял презрение к христианам, и с досадою отвергал все убеждения матери, которая, не переставая любить его нежно, должна была, наконец, умолкнуть и поручить Богу судьбу народа российского и сына. 964-966 годы Сей князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, Пылал ревностью отличить себя делами и возобновить славу оружия российского, столь счастливого при Олеге. Собрал войско, многочисленное и с нетерпением юного героя, летел в поле. Там суровую жизнью он укрепил себя для трудов воинских. Не имел ни станов, ни обоза. Питался кониною, мясом диких зверей и сам жарил его на углях презирал хлад и ненастье северного климата, не знал шатра и спал под сводом неба. Воилок-подсидельный служил ему вместо мягкого ложа седло изголовьем. Каков был военачальник таковые войны. Древняя летопись сохранила для потомства еще прекрасную черту характера его. Он не хотел пользоваться выгодами нечаянного нападения — но всегда заранее объявлял войну народам, повелевая сказать им «иду на вас». В сии времена общего варварства гордый Святослав соблюдал правила истинно рыцарской чести. Берега Оки, Дона и Волги были первым театром его воинских счастливых действий. Он покорил вятичей, которые все еще признавали себя данниками хана Козарского – и грозное свое оружие обратил против всего некогда столь могущественного владителя. Жестокая битва решила судьбу двух народов. Сам Каган предводительствовал войском, Святослав победил и взял Казарскую белую вежу, или Саркел, как именуют ее византийские историки, город на берегу Дона, укрепленный греческим искусством, Летописец не сообщает нам о сей войне никаких дальнейших известий, сказывая только, что Святослав победил еще Ясов и Косогов. Первое, вероятно, нынешние оссы или осетинцы, будучи аланского племени, обитали среди гор Кавказских в Дагестане и близ устья Волги Вторые — суть черкесы, коих страна в X веке именовалась Касахией. Осетинцы теперь называют их Касахами. Тогда же, как надо бы завоевали россияне город Таматарху или Фанагорию, и все владения Козарские на восточных берегах Азовского моря Ибо сия часть древнего царства Воспорского, названная потом княжеством Тмутараканским, была уже при Владимире, как мы увидим, собственностью России. Завоевание столь отдаленное кажется удивительным, но бурный дух Святослава веселился опасностями и трудами. От реки Дона, проложив себе путь к Воспору Кимирийскому, Сей герой мог утвердить сообщение между областью тму и Киевом посредством Черного моря и Днепра. В Тавриде оставалась уже одна тень древнего могущества Каганов. 967 год. Неудовольствие императора Никифора Фоки на болгарского царя Петра служило для Святослава поводом к новому и еще важнейшему завоеванию. Император, желая отомстить болгарам за то, что они не хотели препятствовать венграм в их частых впадениях в Грецию, велел Кало Киру, сыну начальника Херсонского, ехать послом в Киев с обещанием великих даров мужественному князю российскому, ежели он пойдет воевать Болгарию. Святослав исполнил желание Никифора – Взяв с греков на вооружение несколько пудов золота и 60 тысячами воинов явился в ладьях на Дунае. Тщетно болгары хотели отразить их. Россияне, обнажив мечи и закрываясь щитами, устремились на берег и смяли неприятелей. Города сдались победителю. Царь болгарский умер от горести. Удовлетворив мести греков, Богатый добычею, гордый славою князь российский, начал властвовать в древней мизии, хотел еще в знак благодарности и даров от императора и жил весело в болгарском переяславце, не думая о том, что в самое сие время, отечественная столица его, была в опасности. 968 год. Печенеги напали на Россию. Зная отсутствие храброго князя и приступили к самому Киеву, где затворилась Ольга с детьми Святослава, на другой стороне Днепра стоял воевода российский именем Прятич с малочисленную дружиною и не мог иметь с осажденными никакого сообщения, изнемогая от голода и жажды киевляне были в отчаянии. Один смелый отрок вызвался уведомить Претича о бедственном их состоянии, вышел с уздою из города прямо в толпу неприятелей и, говоря языком печенежским, спрашивал, кто видел его коня. Печенеги, воображая, что он их воин, дали ему дорогу, отрок спешил к Днепру, сбросил с себя одежду и поплыл. Тут... Неприятели, узнав свою ошибку, начали стрелять в него, а россияне с другого берега выехали навстречу и взяли отрока в лодку. Слыша от всего посланного, что изнуренные киевляне хотят на другой день сдаться, и боясь гнева Святославова, воевода решился спасти, хотя семейство княжеское и печенеги на рассвете увидели лодки российские, плывущие к их берегу с трубным звуком, на который обрадованные жители киевские ответствовали громкими восклицаниями. Думая, что сам Грозный Святослав идет на помощь к осажденным, неприятели рассеялись в ужасе, и великая княгиня Ольга могла вместе со внуками безопасно встретить своих избавителей за стенами города, князь Печенежский. Увидел их малое число, но все еще не смел сразиться. Требовал дружелюбного свидания с предводителем российским и спросил у него, князь ли он. Хитрый воевода объявил себя начальником передовой дружины Святославовой, уверяя, что сей герой со многочисленным войском идет вслед за ним. Обманутый печенек предложил мир. Они подали руку один другому и в знак союза обменялись оружием. Князь дал воеводе саблю, стрелы и коня, воевода — князю щит, броню и меч. Тогда печенеги немедленно удалились от города. Освобожденные киевляне отправили гонца к Святославу сказать ему, что он для завоевания чуждых земель жертвует собственною что свирепые враги едва не взяли столицы и семейства его, что отсутствие государя и защитника может снова подвергнуть их той же опасности, и чтобы он сжалился над бедствием Отечества престарелой матери и юных детей своих. Тронутый князь с великою поспешностью возвратился в Киев. Шум воинский, любезный его сердцу, не заглушил в нем нежной чувствительности сына и родителя. Летопись говорит, что он с горячностью лобызал мать и детей, радуясь их спасению. Дерзость печенегов требовала мести. Святослав отразил их от пределов России и сею победою восстановил безопасность и тишину в Отечестве. 969 год. Но мирное пребывание в Киеве скоро наскучило деятельному князю. Страна, завоеванная, всегда кажется приятную завоевателю, и сердце героя стремилось к берегам Дунайским. Собрав бояр, он в присутствии Ольги сказал им, что ему веселее жить в Переяславце, нежели в Киеве, Ибо в столице болгарской, как в средоточии, стекаются все драгоценности искусства и природы, греки шлют туда золото, ткани, вино и плоды, богемцы и венгры — серебро и коней, россияне — меха, воск, мед и невольников. Огорченная мать ответствовала ему, что старость и болезнь не замедлят прекратить ее жизни — «Погреби меня», — сказала она, — «и тогда иди, куда хочешь». Сии слова оказались пророчеством. Ольга на четвертый день скончалась. Она запретила отправлять по себе языческую тризну и была погребена христианским священником на месте ею самою для того избранном. Сын, внуки и благодарный народ оплакали ее кончину». Предание нарекло Ольгу хитрою, церковь Святою, история мудрой. Отмстив древлянам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святославова, с деятельностью великого мужа учреждала порядок в государстве обширном и новом, не писала, может быть, законов, но давала уставы, самые простые и самые нужнейшие для людей в юности гражданских обществ. Великие князья до времен Ольгиных воевали. Она правила государством. Уверенный в ее мудрости Святослав и в мужественных летах своих оставлял ей, кажется, внутреннее правление, беспрестанно занимаясь войнами, которые удаляли его от столицы, при Ольге Россия стала известной и в самых отдаленных странах Европы. Летописцы немецкие говорят о посольстве ее в Германию к императору Отону I. Может быть, княгиня российская, узнав о славе и победах Отоновых, хотела, чтобы он также сведал о знаменитости ее народа и предлагала ему дружественный союз через послов своих. Наконец, Сделавшись ревностной христианкой, Ольга, по выражению Нестора, денница и луна спасения, служила убедительным примером для Владимира и предуготовила торжество истинной веры в нашем Отечестве. По кончине матери Святослав мог уже свободно исполнить свое безрассудное намерение, то есть перенести столицу государства на берега Дунайские. Кроме самолюбивых мечтаний завоевателя, Болгария действительно могла нравиться ему своим теплым климатом, изобилием плодов и богатством деятельной удобной торговли с Константинополем. Вероятно также, что сие государство, сопредельное с империей, превосходило Россию и в гражданском образовании, но для таких выгод долженствовал ли он удалиться от своего отечества – где был, так сказать, корень его силы и могущества. По крайней мере, Святославу надлежало бы овладеть прежде Бессарабией, Молдавию и Валахией, то есть выгнать оттуда печенегов, чтобы непрерывную цепью завоеваний соединить Болгарию с российскими владениями. Но сей князь излишно надеялся на счастье оружия и на грозное имя победителя Козаров. 970 год. Он поручил Киев сыну своему, Ярополку, а другому сыну, Олегу, Древлянскую землю, где прежде властвовали ее собственные князья. В то же время новогородцы, недовольные, может быть, властью княжеских наместников, прислали сказать Святославу, чтобы он дал им сына своего в правители, и грозились в случае отказа избрать для себя особенного князя. Ярополк и Олег не захотели принять власти над ними, но у Святослава был еще третий сын Владимир, подключницы Ольгиной, именем Малуши, дочери Любчанина Малька. Новгородцы по совету Добрыни Малушина брата, избрали в князья сего юношу, которому судьба назначила преобразить Россию. Итак, Святослав первый ввел обыкновение давать сыновьям особенные уделы. Пример несчастный, бывший виною всех бедствий России. Святослав, отпустив Владимира с Добрынею в Новгород, немедленно отправился в Болгарию, которую он считал уже своей областью, но где народ встретил его как неприятеля. Многочисленное войско собралось в Переославце и напало на россиян. Долговременное кровопролитное сражение клонилось уже в пользу болгаров, но воины Святославовы, ободренные его речью «Братья и дружина, умрем, но умрем с твердостью и мужеством», напрягли силы свои и, и в вечеру победа увенчала их храбрость. Святослав взял приступом город Переяславец, снова овладел царством болгарским и хотел там навсегда остаться. В всем намерении еще более утвердил его знатный грек именем Калокир, самый тот, который от императора Никифора был послом у Святослава, Калокир с помощью россиян надеялся свергнуть государя своего с престола и царствовать в Константинополе, за что обещал им уступить Болгарию вечное владение и присылать дары. Между тем Святослав, довольствуясь властью над сею землею, позволял сыну умершего ее царя именем Борису украшаться знаками царского достоинства. Греки, призвавшие россиян на берега Дунайские, увидели свою ошибку. Святослав, отважный и воинственный, казался им в ближнем соседстве гораздо опаснее болгаров. Иоанн Цимисский, тогдашний император, предлагая всему князю исполнить договор, заключенный с ним в царствовании Никифора, требовал, чтобы россияне вышли из Болгарии, но Святослав не хотел слушать послов и с гордостью ответствовал, что скоро будет сам в Константинополе и выгонит греков в Азию. Цимисский, напомнив ему о бедственной участи ненасытного Игоря, стал вооружаться, а Святослав спешил предупредить его. В описании сей кровопролитной войны Нестор и византийские историки не согласны. Первый отдает честь и славу победы князю российскому, вторые — императору. И кажется справедливее, ибо война кончилась тем, что Болгария осталась в руках у греков, а Святослав принужден был с горстью воинов идти назад в Россию, следствие весьма несообразное со счастливым успехом его оружия. К тому же греческие историки описывают все обстоятельства подробнее «Яснее, и мы, предпочитая истину народному самохвальству, не должны отвергнуть их любопытного сказания. Великий князь, — говорят они, — к русской дружине, присоединив болгаров, новых своих подданных, венгров и печенегов, тогдашних его союзников, вступил во Фракию и до самого Адрианополя опустошил ее селение». Вардас Клир, полководец империи, видя многочисленность неприятелей, заключился в всем городе и долго не мог отважиться на битву. Наконец удалось ему хитростью разбить печенегов. Тогда греки, ободренные успехом, сразились с князем Святославом. Россияне изъявляли пылкое мужество, но Вардас Клир и брат его Константин Патрикий принудили их отступить, умертвив в единоборстве каких-то двух знаменитых богатырей скифских. Нестор описывает сию битву таким образом. «Император встретил Святослава мирными предложениями и хотел знать число его витязей, обещая на каждого из них заплатить ему дань. Великий князь объявил у себя 20 тысяч человек», Едва имея и половину. Греки, искусные в коварстве, воспользовались временем и собрали сто тысяч воинов, которые со всех сторон окружили россиян. Великодушный Святослав, покойно осмотрев грозные ряды неприятелей, сказал дружине, «Бегство не спасет нас. Волею и неволею должны мы сразиться. Не посрамим Отечество» но ляжем здесь костями. Мертвым не стыдно. Станем крепко. Иду пред вами, и когда положу свою голову, тогда делайте, что хотите». Войны его, приученные не бояться смерти и любить вождя смелого, единодушно ответствовали. «Наши головы лягут вместе с твоей. Вступили в кровопролитный бой, и доказали, что не множество, а храбрость побеждает. Греки не устояли. Обратили тыл, рассеялись, и Святослав шел к Константинополю, означая свой путь всеми ужасами опустошения. Доселье, можем не сомневаться в истине Нестора восказания, но дальнейшее его повествование гораздо менее вероятно. «Цимисский», — пишет Нестор, — в страхе, в недоумении призвал вельмож на совет и решился искусить неприятеля дарами, золотом и паволоками драгоценными, отправил их с человеком хитрым и велел ему наблюдать все движения Святославовы. Но сей князь не хотел взглянуть на золото, положенное к его ногам и равнодушно сказал отрокам своим «возьмите». Тогда император послал к нему в дар оружие. Герой схватил оное с живейшим удовольствием, изъявляя благодарность, и Цимиский, не смея ротоборствовать с таким неприятелем, заплатил ему дань. Каждый воин взял часть свою. Доля убиенных была назначена для их родственников. Гордый Святослав с торжеством возвратился в Болгарию. Греки не имели нужды искушать великого князя, когда он с малыми силами уже разбил их многочисленное войско. Но сия сказка достойна замечания, свидетельствуя мнение потомства о характере Святослава. В следующий год по известиям византийским сам Цимийский выступил из Константинополя с войском, отправив наперед сильный флот к Дунайскому устью, без сомнения для того, чтобы пресечь сообщения россиян водою с Киевом. Сей император открыл себе путь к трону злодейством, умертвив царя Никифора, но правил государством благоразумно и был героем, избирая полководцев искусных, щедро награждая заслуги самых рядовых воинов, строго наказывая малейшее неповиновение – Он умел вселить, в первых, древнее римское славолюбие, а, в вторых, приучить к древней подчиненности. Собственное его мужество было примером для тех и других. На пути встретили императора послы российские, которые хотели единственно узнать силу греков, иоанн, не входя с ними в переговоры, велел им осмотреть стан греческий и возвратиться к своему князю. Сей поступок уже доказывал Святославу, что он имеет дело с неприятелем опасным. Оставив главное войско назади, император с отборными ратниками, с легионом так называемых «бессмертных», с 13 тысяч конницы, с 10 тысячами 500 пехоты — Явился нечаянно под стенами Переяславца и напал на восемь тысяч россиян, которые спокойно занимались там воинским учением. Они изумились, но храбро вступили в бой с греками, большая часть их легла на месте, и вылазка, сделанная из города в помощь им, не имела успеха. Однако ж победа весьма дорого стоила грекам, Ицемистский с нетерпением ожидал своего остального войска. Как скоро оно пришло, греки со всех сторон окружили город, где начальствовал российский полководец Сфенкал. Сам князь 60 тысячами воинов стоял в укрепленном стане на берегу Дуная. Колокир, виновник сей войны, по словам греческих летописцев, бежал из Переяславца, уведомить его, что столица болгарская осаждена. Но Цимисский не дал Святославу времени освободить ее. Тщетно предлагав россиянам сдаться, он взял город приступом. Борис, только именем царь болгарский, достался грекам в плен со многими его знаменитыми единоземцами. Император обошелся с ними благосклонно, уверяя, как бывает в таких случаях, что он вооружился единственно для освобождения их от неволи и что признает врагами своими одних россиян. Между тем восемь тысяч воинов святославовых заперлись в царском дворце, не хотели сдаться и мужественно отражали многочисленных неприятелей. Напрасно император ободрял греков, Он сам с своими пошел на приступ и должен был уступить отчаянной храбрости осажденных. Тогда Цимиский велел зажечь дворец, и россияне погибли в пламени. Святослав, сведав о взятии болгарской столицы, не показал воинам своим ни страха, ни огорчения и спешил только встретить Цимиския, который со всеми силами приближался к Доростолу, или нынешней селистрии. В 12 милях оттуда сошлись оба воинства. Цимирский и Святослав, два героя, достойные спорить друг с другом о славе и победе, каждый ободрив своих, дали знак битвы, и при звуке труп началось кровопролитие. От первого стремительного удара греков поколебались ряды Святославовы, но вновь устроенные князем сомкнулись твердую стеною и разили неприятелей. До самого вечера счастье ласкало ту и другую сторону. Двенадцать раз то и другое войско думало торжествовать победу. Цимисский велел распустить священное знамя империи. Был везде, где была опасность, махом копия своего – удерживал бегущих и показывал им путь в средину врагов. Наконец судьба жестокой битвы решилась. Святослав отступил к Доростолу и вошел в сей город. Император осадил его. В то же самое время подоспел и флот греческий, который пресек свободное плавание россиян по Дунаю. Великодушная Святославова бодрость возрастала с опасностями – Он заключил в оковы многих болгаров, которые хотели изменить ему, окопал стены глубоким рвом, беспрестанными вылазками тревожил стан греков. «Россияне, — пишут византийские историки, — оказывали чудесное остервенение и, думая, что убитый неприятелем должен служить ему рабом в аде, вонзали себе мечи в сердце, когда уже не могли спастися». Ибо хотели тем сохранить вольность свою в будущей жизни. Самые жены их ополчались, и, как древние амазонки, мужествовали в кровопролитных сечах, малейший успех давал им новую силу, однажды в счастливой вылазке приняв магистра Иоанна, свойственника Цимискиева, за самого императора. Они с радостными кликами изрубили сего знатного сановника и с великим торжеством выставили голову его на башне. Нередко побеждаемые силою превосходную, обращали тыл без стыда, шли назад в крепость с гордостью, медленно, закинув за плеча огромные щиты свои, ночью при свете луны выходили жечь, Тела друзей и братьев, лежащих в поле, заколали пленников над ними и с какими-то священными обрядами погружали младенцев в струи Дуная. Пример Святослава одушевлял воинов. Но число их уменьшалось. Главные полководцы, Свенкал и Кмор, не родом, по сказанию византийцев, а доблестью вельможа, пали в рядах неприятельских. Сверх того, россияне, стесненные в доростоле и лишенные всякого сообщения с его плодоносными окрестностями, терпели голод. Святослав хотел преодолеть и сие бедствие. В темную бурную ночь, когда лил сильный дождь с градом и гремел ужасный гром, Он с двумя тысячами воинов шел на лодки при блеске молнии, обошел греческий флот и собрал в деревнях запас пшена и хлеба. На возвратном пути, видя рассеянные по берегу толпы неприятелей, которые поили лошадей и рубили дрова, отважные россияне вышли из лодок, напали из лесу на греков, множество их убили и благополучно достигли пристани, Но сия удача была последнюю. Император взял меры, чтобы в другой раз ни одна лодка русская не могла выплыть из Доростола. Уже более двух месяцев продолжалась осада. Счастье совсем оставило россиян. Они не могли ждать никакой помощи. Отечество было далеко и, вероятно, не знало их бедствия, Народы, соседственные волею и неволею, держали сторону греков, и страшились цимийские. Воины Святославовы изнемогали от ран и голода. Напротив того, греки имели во всем изобилие, и новые легионы приходили к ним из Константинополя. В сих трудных обстоятельствах Святослав собрал на совет дружину свою. Одни предлагали спастись бегством в ночное время, другие советовали просить мира у греков, не видя иного способа возвратиться в Отечество. Наконец, все думали, что войско российское уже не в силах бороться с неприятелем, но великий князь не согласился с ними и хотел еще испытать счастье и оружие. «Погибнет...» сказал он с тяжким вздохом, «погибнет слава россиян, если ныне устрашимся смерти». Приятна ли жизнь для тех, которые спасли ее бегством, и не впадем ли в презрение у народов соседственных, доселе ужасаемых именем русским? Наследием предков своих мужественные, непобедимые, завоеватели многих стран и племен, Или победим греков, или пойдем, с честью, совершив дела великие. Тронутые сею речью, достойные его сподвижники, громкими восклицаниями изъявили решительность геройства, и на другой день все войско российское с бодрым духом выступило в поле за святославом, он велел запереть городские ворота, чтобы никто не мог думать о бегстве, и возвращении в Доростол. Сражение началось утром. В полдень греки, утомленные зноем и жаждаю, а более всего упорством неприятеля, начали отступать, и Цимиский должен был дать им время на отдохновение. Скоро битва возобновилась. Император, видя, что тесные места вокруг Доростола благоприятствуют малочисленным россиянам, велел полководцам своим заманить их на обширное поле притворным бегством. Но сия хитрость не имела успеха. Глубокая ночь развела воинство без всякого решительного следствия. Цимиский, изумленный отчаянным мужеством неприятелей, вздумал прекратить утомительную войну единоборством с князем Святославом, и велел сказать ему, что лучше погибнуть одному человеку, нежели губить многих людей в напрасных битвах. Святослав ответствовал. «Я лучше врага своего знаю, что мне делать. Если жизнь ему наскучила, то много способов от нее избавиться. Цимиски да избирает любой». За Сим последовало новое сражение равно упорное и жестокое. Греки всего более хотели смерти героя Святослава. Один из их витязей именем Анемас открыл себе путь сквозь ряды неприятелей, увидел великого князя и сильным ударом в голову сшиб его с коня, но шлем защитил Святослава, и смелый грек пал от мечей дружины княжеской. Долгое время победа казалась сомнительной. Наконец-то моя природа ополчилась на Святослава. Страшный ветер поднялся с юга и, дуя прямо в лицо россиянам, ослепил их густыми облаками пыли так, что они долженствовали прекратить битву, оставив на месте 15 500 мертвых и 20 000 щитов. Греки назвали себя победителями. Их суеверие приписало ее удачу сверхъестественному действию. Они рассказывали друг другу, будто бы святой Феодор Стратилат явился впереди их войска и, разъезжая на белом коне, приводил в смятение полки российские. Святослав, видя малое число своих храбрых воинов, большую частью раненых, и сам уязвленный, решился, наконец, требовать мира. Цемистский, обрадованный его предложением, отправил к нему в стан богатые дары. «Возьмем их», — сказал великий князь дружине своей. «Когда же будем недовольны греками, то, собрав войско многочисленное, снова найдем путь к царю Граду». Так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия. Византийские историки говорят, что Цимиский, дозволяя Святославу свободно выйти из Болгарии и купцам российским торговать в Константинополе, примолвил с великодушной гордостью, «Мы, греки, любим побеждать своих неприятелей не столько оружием, сколько благодеяниями». Императорский вельможа Феофан Синкел и российский воевода Свенельд именем государей своих заключили следующий договор, который находится вне старовой летописи и также ясно доказывает, что успех войны был на стороне греков, ибо Святослав, торжественно обязываясь на все полезное для империи, не требует в нем никаких выгод для россиян месяца июля, индикта 14-го, в лето 6479-971 -е, год. Я, Святослав, князь русской, по данной мною клятве, хочу иметь до конца века мир и любовь совершенную с Цимискием, великим царем греческим, с Василием и Константином. Бога вдохновенными царями и со всеми людьми вашими, обещаясь именем всех сущих подо мною россиян, бояр и прочих никогда не помышлять на вас, не собирать моего войска и не приводить чужеземного на Грецию, область Херсонскую и Болгарию. Когда же иные враги помыслят на Грецию, да буду их врагом и добрюся да с ними. Если же я или сущие подо мною не сохранят сих правых условий, да имеем клятву от Бога, в коего веруем, перуна и волоса Бога скотов, да будем желты, как золото, и собственным нашим оружием иссечены. В удостоверение, чего написали мы договор на сей Хартии, и своими печатями запечатали, утвердив мир, Император снабдил россиян с ясными припасами, а князь российский желал свидания с Цемискием. Сии два героя, знакомые только по славным делам своим, имели, может быть, равное любопытство узнать друг друга лично. Они виделись на берегу Дуная. Император, окруженный златоносными всадниками в блестящих латах, приехал на коне. Святослав, Владии простой белой одежде и сам гребя веслом. Греки смотрели на него с удивлением. По их сказанию, он был среднего роста и довольно строен, но мрачен и дик видом. Имел грудь широкую, шею толстую, голубые глаза, брови густые, нос плоский, длинные усы. Бороду редкую и на голове один клок волос — знак его благородства. В ухе висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами и рубином. Император сошел с коня. Святослав сидел на скамье в ладии. Они говорили и расстались с друзьями. Но сия дружба могла ли быть искреннею? Святослав с малочисленными, утружденными, предприял обратный путь в Отечество на Ладьях, Дунаем и Черным морем. Отцы Миски в то же время отправил к печенегам послов, которые должны были, заключив с ними союз, требовать, чтобы они не ходили за Дунай, не опустошали Болгарии и свободно пропустили россиян через свою землю. Печенеги согласились на все, кроме последнего, досадуя на россиян за то, что они примирились с греками, так пишут византийские историки. Но с большей вероятностью можно думать совсем противное. Тогдашняя политика императоров не знала великодушия. Предвидя, что Святослав не оставит их надолго в покое, едва ли не сами греки наставили печенегов воспользоваться слабостью российского войска. Нестор приписывает сие коварство жителям Переяславца. Они, по его словам, дали знать печенегам, что Святослав возвращается в Киев с великим богатством и с малочисленной дружиною. 972 год. Печенеги обступили днепровские пороги и ждали россиян. Святослав знал о сей опасности. Свенельт, знаменитый воевода Игорев, советовал ему оставить ладьи и сухим путем обойти пороги. Князь не принял его совета и решил созимовать в Белобережье, при устье Днепра, где россияне должны были терпеть во всем недостаток и самый голод, так что они давали полгривны за лошадиную голову. Может быть, Святослав ожидал там помощи из России, но тщетно. Весна снова открыла ему опасный путь в Отечество. Несмотря на малое число изнуренных воинов, надлежало сразиться с печенегами, и Святослав пал в битве. Князь их, куря, Отрубив ему голову из ее черепа, сделал чашу, только немногие россияне спаслись своеводу с Венельдом и принесли в Киев горестную весть о погибели святослава, таким образом, скончал жизнь сей Александр нашей древней истории, который столь мужественно боролся с врагами и с бедствиями, был иногда побеждаем, но в самом несчастье изумлял победителя своим великодушием, равнялся суровую воинскую жизнью с героями песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и все ужасное для Неги, показал русским воинам, чем могут они во все времена одолевать неприятели. Но Святослав, образец великих полководцев, не есть пример государя великого, ибо он славу побед уважал более государственного блага и характером своим пленяя воображение стихотворца заслуживает укоризну историка. Если Святослав в 946 году, как пишет Нестор, был еще слабым отроком, то он скончал дни свои в самых цветущих летах мужества, и сильная рука его могла бы еще долго ужасать народы соседственные.